Глава 13. Разбитые стулья и разбитые сердца. 20 ноября я находилась в переполненном дворце спорта Лужники, в самой гуще концертов в память о величайшем поэте рок-н-ролла. Этот вечер стал одной из редких для меня возможностей услышать Майка Науменко и его группу Зоопарк с настоящим хорошим звуком через серьёзную солидную аппаратуру, которую наконец-то стали оснащать концерты. Никогда андеграундных групп. Кино и Олеса были уже настолько популярны, что могли добиваться того, что им нужно. Кинчев вывел группу в облако дыма, как будто с неба спустился тёмный ангел. Каким он, собственно, и был. Он по хозяйски прошелся по сцене и вдруг взорвался. Мы вместе! крикнул он в тут же подхвативший его слова зал. Он пел в сопровождении только барабанов и энергии тысяч голосов зала. Выходя со сцены и увидев меня за кулисами, Кенчи обнял и поцеловал меня. Тело его было влажным и размякшим от напряжения концерта. Тем временем место Алисы на сцене заняли кино, и Виктор подошел к еще не высохшему от костиного дыхания микрофону. Ребята, сейчас одной песней будет петь Джоанна Стенгри. Она прилетела на этот концерт специально из Америки. Она очень хорошо знала Сашу. Директор нашёл меня взглядом за кулисами, кивнул, и я пошла на сцену. Под лучами прожекторов и сквозь неизменные тёмные очки зрители в зале превратились для меня в сплошную тёмную массу, но зато я слышала их дыхание и биение их сердец. Привет. Голос мой разлетелся по залу кругами эха. Добрый вечер. Я хорошо знала Сашу, и в его музыке я всегда ощущала силу его души. В сердце моём она останется навсегда. Я подняла глаза вверх, туда, где потолок огромного зала переходил в небо. Саша, впервые в жизни я буду петь по-русски. И эта песня для тебя. В память о Саше мне хотелось исполнить что-то особенное. Я выучила русские слова пронзительной песни Игр памятник. Текст песни Памятник написал ленинградский поэт Андрей Соловьёв. 1954-1996. В 1970-е годы, сотрудничавший с музыкантами первой волны ленинградского рока Николаем Корзениным и Владимиром Рекшаном, в 1980-е годы подружился с группой Игры и по просьбе Виктора Сологуба специально для них писал тексты. Сологуб называл его незримым музыкантом группы Игры. Мне хотелось, чтобы для Саши эта песня оказалась бы такой же близкой, как для меня, и для всего зала. Зал встретил её бурей восторга. Аплодисменты, вскинутые вверх руки, развевающиеся в едином порыве волос. Я послала в небо воздушный поцелуй, надеясь, что где-то там, наверху, Барц умеет его поймать. Игра на сцене сменяла кино. Уходя, Я от души расцеловалась с идущим мне на встречу Юрием, зал затопло изовьяжал от восторга. На сцену вновь вышел Виктор, теперь уже вместе со своей группой. Я спряталась за занавесом, истощённая и взбодрённая, смотрела на него так же, как несколькими минутами ранее он смотрел на меня. Я в свою очередь хотел бы сказать несколько слов в свою защиту от газеты Московский комсомолец. Начал он тихим спокойным голосом: Слегка склонившись над микрофоном. Я хочу сказать, что Москва это единственный город. А я в последнее время был в нескольких городах, где оказывается, танцевать это преступление, где оказывается, если девушки, скажем, хотят подарить цветы артисту, то за это их бьют. Я не хотел бы устраивать никаких скандалов, но если в зале есть журналисты, может быть, надо как-то изменить ситуацию. После наших концертов наконец-то догадались убрать партер. Хотя у нас был такой договор. Они пригласили меня к себе на совещание, знаете, мол, Виктор, как нам быть? Нам сломали все стулья. А я им говорю: "Единственный способ спасти стулья убрать их, чтобы люди могли танцевать". Они сказали: "Хорошо", но также попросили меня: "Если вы можете, то скажите публике, чтобы не было никаких убийств и так далее". Я тоже сказал: "Хорошо". Но когда мы пришли на наш второй концерт, то стулья не только не были убраны, их стало еще больше, и, конечно, они в результате были сломаны. И, конечно, я щел себя свободным от всяких обязательств. На этих словах под восторженные крики толпы группа начала играть. Все в зале вскочили на ноги, каждый человек, все до единого, все десять тысяч знали, казалось, каждое слово каждой песни. Люди пели и танцевали. Охватившая всё здание энергия вдохновения, агрессия, рок-н-ролл потрясли меня до глубины души. Чёрт побери, думала я. Рок-н-ролл никогда не будет тонким искусством. Противостоять его энергии то же самое, что противостоять натиску океанской волны во время шторма. От этих мыслей мне ещё больше хотелось петь, хотелось продолжать выступление на сцене. И вдруг из всех динамиков зала Зазвучала песня Башлачёва. Виктор улыбнулся, пытаясь подыгрывать песне на гитаре, но усилители и микрофон были отключены. Он отошёл к краю сцены, сел на динамик и стал слушать мощный голос Саши, мудрые слова его песни. Я уверена, что многие в зале никогда до этого не слышали Сашу. Они пришли на концерт ради выступающих здесь групп, но почттительное молчание и внимание лишь подчёркивали роль и значение погибшего несколько месяцев назад барда голос заполнил все огромное пространство и на глазах у меня навернулись слезы радости Саша заслужил чтобы голос его звучал для тысяч я встретилась с бессмертием и я продолжала петь с окончанием песни динамики не умолкли и из них раздался женский голос уважаемые зрители наш концерт окончен Благодарим вас за внимание. Пожалуйста, соблюдайте порядок при выходе из зала. Желаю вам всего наилучшего и ждем вас в следующий раз. Но толпа отказывалась расходиться. Люди стали топать ногами, крича и требовать продолжения выступления кино. Виктор Увнов вышел на сцену, пытаясь что-то сказать на микрофон, его был по-прежнему отключен. Я чувствовал, как в толпе закипает злость. Уважаемые зрители. продолжал звучать голос из динамиков. Вы покидаете дворец спорта. Первыми выходят зрители с партера, затем зрители верхних рядов. Программа нашего вечера завершена. Мы просим вас соблюдать порядок при спуске по лестнице. Никто не шелохнулся. Люди стояли, сомкнув ряды, с поднятыми вверх руками, перекрикивая продолжающее изрекать наставление женский голос из динамиков. Это был новый Советский Союз. А я поняла, что люди эти не прежние послушные граждане, а тигры, больше не страшащиеся, прячущиеся где-то медведи. Наконец Виктор услышал, что его микрофон зафонил, значит его опять включили. Онскочил и схватил микрофон в руки. Ребята, мы сами не понимаем, что происходит. Заранее было оговорено, что после окончания нашего выступления будет включена Сашина песня. именно та самая песня время колокольчиков, которую мы с вами только что слушали, но по какой-то причине я не могу вам сказать, по какой песне включили намного раньше, чем надо было. Очень жаль, что опять все получилось не так, как мы хотели. Слова Виктора потонули в аплодисментах. Он выждал паузу, его устное точенное лицо оказалось погружено в тяжелые раздумья. Эта песня должна была завершить концерт. И вы понимаете, что теперь нам не очень удобно выступать после нее. Виктор знал, что этот вечер, вечер Башлачева, и именно его голос и его слова должны были стать в нем финальной точкой. Уходя со сцены, он встретился со мной взглядом, а в глазах его я прочла уверенность, что у нас будет еще немало возможностей сказать последнее слово, и не только у него. Ну и у меня тоже. В следующий раз, сказал он, обнимая меня за плечи. Мы споём больше. И ты вместе с нами.